Глава одиннадцатая Среди окружения Вяземского присутствовали и две роскошные дамы. Видимо, этот факт и вынудил мерзкого барончика вступить в перепалку, потому что сначала он побледнел, когда понял, кто перед ним стоит, а потом вдруг распетушился. Не остановила его даже разность в титулах. «Какой заносчивый парень!» «Хотя, чего ему бояться? На ничейных-то землях, ведь за мной никого нет, а он наверняка имеет сильного и властного покровителя где-нибудь в Томске». «Опять ты!» Не думал, что сюда пускают нищих. Его взгляд упал на столик, за которым сидела Надя. «И мошенницы это здесь, вся банда в сборе, собрались, чтобы обговорить очередную аферу». «Вот что ты несешь, ущербный, не до тебя совсем, дел по горло!» «Не неси чушь, клоун! Иди, куда шел!» Я отступил в сторону и сделал приглашающий жест рукой, при этом галантно улыбнувшись тем двум дамам. «Эх, не ту компанию вы себе подобрали!» «А он дерзкий! Ты где таких находишь, Костя?» К разговору присоединился один из дружков Вяземского. Высокий парень с бакимбардами и короткой стрижкой. И, судя по высокомерной роже, не меньше графа или левиконта. «Почему бы не проучить выскочку, чтоб знал свое место?» «Оставьте его. У нас здесь деловая встреча». Вклинилась Надя, даже не думая соблюдать правила обращения к титульным особам. «Прошу, садитесь, ваша светлость». Не обращайте на них внимания. Интересная девочка. Бойкая и совершенно не привязанная ко всем этим предрассудкам аристократического общества. Такие живут по своим правилам и никогда не отходят от принципов. «Шавкам слова не давали», отрезал Вяземский. «Тем более безработным». Надя, не сдвинула бровь. «Да, да». Я только что звонил в вашу шарашку в Томске и все в подробностях рассказал управляющему. Как же он рвал и металл. Так обойтись с важным клиентом. Это ж надо. Правда, мне на него начхать. Он просто нанял меня и ничего более. Так что, милочка, с вами у меня разговор окончен. Вывалил Вяземский и развернулся ко мне. Но ничего сказать не успел. Послушай. «Ты, жаба недоделанная, мне плевать, кому ты там жаловался, куда ходил и что говорил. Я всего добилась сама, и не тебе решать, буду я работать в агентстве или нет». Надя сдула упавшую на лоб прятку. «И да, я бы на твоем месте сбрила нахрен эти усики, выщипала бы ресницы и занялась кожей лица, а то смотреть тошно на эту морду». После такой триады замолкли даже посетители ресторана. Напомню, время было вечернее, и народу сюда набилось под завязку, а через пару секунд прекратился и доносящийся из кухни стук ножа. Вот это фурия! Да от ее энергии здесь сейчас все вспыхнет. Люблю таких. Жалко, что раньше я больше уделял внимания нежити, чем вот таким неограненным алмазом. «Интересно, как она относится к мужчинам в свободное от работы время?» Обстановку разрядил сигнал артефакта связи. «Добрый вечер, Петр Алексеевич», — ответила Надя. «Да, знаю такого. Вы мне его сами адресовали, а потом отозвали». «В каком смысле? Могу валить на все четыре стороны». «А... а, а меня только что уволили». Девушка посмотрела на меня широко раскрытыми глазами, и, признаться, я на своей шкуре ощутил всю ту боль и обиду, что сейчас плескалось в ее душе. «Я ж говорил!» Вяземский хрюкнул от удовольствия и развернулся ко мне. «Теперь ты, доходяга, извиняйся!» «Скажи, что ты глубоко сожалеешь о своем поступке и готов выплатить компенсацию в размере двадцати тысяч рублей. Напоминаю, нас здесь трое, а потому советую не делать глупостей, чтобы потом не было стыдно». С этими словами он подмигнул сопровождающим его дамам и вальяжно переступил с ноги на ногу. «Да, парень прямо на коне. Не хочется тратить на него свое время, но если он не заткнется, придется выбить из-под него седло. Мы ведь по-прежнему на нейтральной территории?» — на всякий случай уточнил я у Нади. Та, встретившись со мной взглядом, сразу же вошла в образ, сложила ручки, поджала губки и два раза моргнула глазками. «Ну не золото ли?» Игнат, не говоря ни слова, поднес к уху артефакт связи, который взял с собой из вездехода. «Алло, Миша, тут додики какие-то. Говорят мы, оказывается, деньги им должны. Двадцать тысяч. Представляешь? Ага, да. Аристократы, как ты любишь. Нет, монтировку не надо. У меня с собой зачарованный кастет есть. Идешь уже?» Друзья Вяземского переглянулись. Парень с бакимбардами украдкой посмотрел на часы. «Вам бы в бастионе сапоги топтать, а не по ресторанам расхаживать. Подобрались же один к одному». «Вся эта сцена происходила в полной тишине, и от моего внимания не ушли многочисленные перешептывания, и то, что сидящие вокруг нас гости как бы невзначай отодвинулись чуть дальше». Еще я поймал на себе сразу несколько восхищённых взглядов официанток, которых этот барон, видимо, уже довёл до белого коленя. В этот момент дверь шумом распахнулась, и в зал вошел Краснов. Я бы, конечно, и без него справился, но лучше лишний раз не светить своими возможностями. Так что самодеятельность и изворотливость Игната снова оказалась к месту. Пусть по болотному ползу слухи, что граф слаб и прикрывается своими людьми. Люблю устраивать сюрпризы. Видя, как стушевались их кавалеры, дамы хмыкнули и, громко цокая каблучками, направились к барной стойке. — Эй, вы чего? — окликнул барышня Вяземский. — Сейчас все будет. — Я бы на твоем месте не говорил так уверенно. Я сделал пару шагов, и барон интуитивно дернулся, а его дружки так вообще отошли от меня подальше. Видимо, способность просчитывать события наперед у них еще не выветрилась. Вообще, эта стычка была совсем не кстати. Пользы от нее никакой, а сотрясать воздух просто, чтобы было без какой-либо финансовой, имущественной или репутационной выгоды, глупо. Чтобы разогнать взорвавшийся молодняк, много ума не надо. Краснов тоже оказался ближе, чем был. Крепыш одним своим видом вызвал чувство опасности. И если бы не внезапно открывшаяся дверь за барной стойкой, неизвестно, чем бы сейчас закончилось это поигрывание мышцами. Из кухни вышел шеф-повар в длинном черном фартуке, в высоком колпаке и с дымящимся подносом в руках. Выглядел он, конечно, эффектно. Темные вьющиеся волосы, горлины нос и угольно-черные глаза. При этом ростом он был на голову выше всех присутствующих. Проходя мимо барона и его людей, Он многозначительно взглянул на них, и те, как мне показалось, расслабленно выдохнули. По крайней мере, в глазах Вяземского мелькнула благодарность, которую он быстро сменил на надменность. «Мы еще увидимся, Пугачев, и в следующий раз ты не отделаешься так легко». Барон смерил присутствующих презрительным взглядом и направился к выходу. Ну вот что тут скажешь, дурак дураком. Когда-то в мою юность был у меня похожий случай. Я в то время при дворе одного высокопоставленного некроманта служил. Занимался обучением высшей нежити. Несколько нас таких было. Так вот, не взлюбил меня тогда один паренек. Завидовал. Все никак не получалось у него нужные поведенческие слепки сформировать. И нежить его выходила некачественной. а моя, наоборот, была примером для всех. Казалось бы, учись да развивайся, и будет тебе счастье. Но парень все никак не унимался. Каждый раз он уползал на соплях, но на следующий день снова провоцировал конфликт. Так продолжалось, пока я не обратил его в первого в моем мире разумного гуля. С тех пор он вынужденно служил мне и был обречен на вечные муки. От осознания своей зависимости. Повар прошел мимо и направился к столику Нади. Та радостно захлопала в ладоши. Аромат, тянущийся за ним шлейфом, просто всколыхнул все мои чувства. «Именно так я хочу, чтобы пахло в моем особняке». Когда по вечерам в нем будут устраиваться званые приемы Присаживайтесь, господа Надя приветливо улыбнулась Я знала, что он дурачок Но чтоб настолько Михаил Краснов, мой помощник С Игнатом вы уже знакомы Представил я парней Усевшись напротив девушки Игнат и Миша заняли места по бокам Рада знакомству «Жаль, что так вышло с твоей работой. Получилось действительно не очень, и теперь я чувствовал себя не в своей тарелке. Странное ощущение. Никогда не испытывал терзаний по таким поводам». Надя махнула рукой. «Пустяки. Мне все равно надоело делать за них всю грязную работу. Все, забыли». Девушка подперла руками подбородок и мило улыбнулась. «А как обстоят дела с твоим имением?» «Ничего, что я вот так по-простому?» «Нет, так даже лучше. Друзья могут обращаться ко мне на «ты». Мне было очень приятно беседовать с такой необычной девушкой. Она будто не от мира сего, в хорошем смысле этого слова. С домом все не так просто. Болото, одним словом. «Накладывайте. Я тоже голодна». На пустой желудок дела не решаются. Согласен. Поддержал девушку Игнат и сгрузил себе в тарелку чуть ли не половину шашлыка. Пару минут все молча уплетали нежнейшее мясо, заедая его свежими овощами и маринованным луком. Кормят здесь и в самом деле по-королевски. В общем, так. Надя глотнула воды и деловито откинулась на спинку кресла. «Посмотрела я все ваши документы, шито белыми нитками». Игнат поперхнулся соком. «Все так плохо?» «Нет, наоборот. Чужую собственность не так-то просто изъять законным способом, тем более у аристократа. У меня сложилось чувство, что дело готовили давно. Я, конечно, не все еще выяснила, но там много подставных операций с финансами». «Если рассматривать общую картину, то это просто переливание из одного ведра в другое. А если брать выборочно, то твой отец был по уши в долгах, и кто-то пытается подтереть ненужное. Но пока это у него не особо получается. Поточнее. Теперь на спинку откинулся и я. Давно так не трапезничал». «Кто-то очень хочет заполучить твое имение, пока это все, что я могу сказать. Но можешь не переживать, пока ты жив, никто его продать не посмеет». «Но ведь пытались», — возразил Игнат. «Так я и говорю, что кто-то подтасовывает факты. Я и взялась за этот дом, потому что по документам все его хозяева мертвы. Потом этот пунктик потерли». «Понятно. Тогда буду ждать, пока ты не выяснишь полностью. Теперь о другом. Мне нужно найти одного человека. Барона из Томска. Не к спеху, просто хочу как-нибудь навестить его». «Думаешь, он замешан в этом?» — предположила Надя. «Понятия не имею». «Фамилия. Как свяжусь с подругой, узнаю. Она у меня в командировку укатила. Сказала на дня два-три. С архива, девчонка». Я написал на салфетке имя и придвинул ее к девушке. Еще мне нужна информация, желательно официальная. Статус ничейных земель, их границы, села, деревни, какие законы действуют, в общем, все. Надя какое-то время молча рассматривала меня. «Собираешься устроить маленькую войну?» «Просто хочу быть уверенным, что в какой-то момент не лишусь того, что собираюсь создать». «Как можно туманней», — ответил я. «По границам не скажу. Можешь купить карту. А так мы между Томским и Новосибирским княжествами находимся. Полоска километров пятьдесят в ширину». Законы примерно те же, просто действуют только внутри и на простых людей. Гостям на них плевать, особенно если это какой-нибудь аристократ или одаренный. Думаешь, почему в болотном плюнуть некуда от этих выскочек? Со всех княжеств сползаются. Кто подзаработать, кто самоутвердится. Как Вяземский. Сами-то. Безземельные. По возвращении нужно обязательно усеться за изучение карты. Что общий, что близлежащих территорий. Еще раз узнать про правящие дома, их отношений и политический курс. Соседей своих нужно знать в лицо. А как насчет получения права на присоединение свободных земель? Деревни, села, те же болота, например. Это я на будущее. «Я, конечно, могу просто так этим заняться, но идти путем завоеваний как-то старомодно, что ли. Мне нужно понять, как выстроена местная политическая структура с учетом отсутствия сидящего наверху князя. В моем мире всем правила «грубая сила». Здесь тоже, но мне принципиально сделать это другим способом». Теоретически, местные законы позволяют такое. Надя не переставала изучать меня взглядом. Но для начала, я думаю, нужно подтвердить свою независимость. Раз все отказались, а ты вот такое решил развивать, ну и армия, налоговая система, исполнительные судебные власти, много чего. Это если ты на князе решил замахнуться. Черт, как все сложно. «С нежитью таких проблем нет. Обратил, обучил, поставил на работу — все. Никаких тебе надсмотрщиков с плетками не надо. А За людьми постоянно нужен пригляд. Сколько уровней власти только напридумывали, а потом для пущей надежности начали следить и за ней, чтобы, не дай бог, из всех не наказал тот, кто находится еще выше. Тьма. А законы?» Кто их написал, если земли ничейные? Кто обеспечивает исполнение? Ну так, ничто само по себе существовать не может. После распила образовался совет, в основном из баронов с графьями. Но есть и парочка помещиков, вот они и пытаются как-то самоорганизоваться. А так люди сами по себе. Живут, работают, дружины создают, чтобы от бандюков отбиваться. Некоторые к барону какому-нибудь прибиваются. Сможешь со старостами договориться, может, и к тебе пойдут под крыло. И как император относится к новообразованным княжествам. Ну а ты как бы отнесся? Подомнет под себя. Раз смог раскрутиться в таких условиях, значит, и налоги платить сможешь». Это Новгородское с Казанским еще могут поспорить. С ними договариваться надо, а не указывать. Там армия, как у самого императора, и магов, как суслика в поле. А еще производство, начиная от пишущих ручек и кончая теми же вездеходами и оружием. Так что как-то так. Мы еще некоторое время поболтали на разные темы и начали собираться. На этот раз я обменялся номером с Надей и договорился позвонить через пару дней, если не изменится обстоятельства. Отдав за ужин почти 300 рублей, мы попрощались и разошлись каждый по своим делам. Голова кипела от обилия информации, но я решил все же проехаться по Болотному и закрыть несколько висящих задач. Магазины здесь работали круглосуточно. Это, я так понимаю, связано с наплывом приезжих. Других причин я не видел. Разбираться в этом не было смысла. Я остался на улице торговцев, где, помимо прочих, были и несколько магических лавок. Как правило, частных, но встречались и крупные, от разнообразных гильдий, вывески которых часто попадались по дороге, пока мы сюда ехали. Само собой, у каждого магазинчика была вооруженная охрана. Это мог быть не профессионал, с охотничьим ружьем и ножом, если заведение мелкое, или двое-трое автоматчиков, с таким же количеством магов, но такие встречались только на входе больших магазинов. Обойти я решил все. Все-таки лучше изучить ассортимент заранее, чтобы потом сравнить с предложением в Томске. То же касается и цен. Парней я отправил по магазинам, только обычным, продающим стройматериалы и всевозможные детали и запчасти, выделив им на это почти все, что у меня осталось, из вытащенных из сейфа Ляхова денег. Четыре тысячи. Последнюю я оставил себе. Деньги у меня уже кончились, а поездки в Томск не было и речи. Пока в имени не будет хоть какого-то порядка, надолго его лучше не оставлять. Так что, немного подумав, я решил продать три трофейных хрусталика из десяти, а заодно наладить полезные связи. Начать решил с магазина покрупнее. Выбрал тот, где больше приглянулась вывеска. Ассортимент, конечно, впечатлил. Здесь, помимо всевозможных артефактов, контейнеров, потрофеи и отделов с магическими пилюлями и зельями, продавалось обмундирование под все типы защиты от магической до химической. В специальном, огороженном крепкими решетками, вместе стояли стенды с холодным и огнестрельным оружием, ящики с боеприпасами, магические бомбы и мины. Да кто все это покупает? Через пару минут я нашел ответ на свой вопрос. Посреди просторного холла стоял торговый ларек с многочисленными предложениями по коммерческим походам в аномалии и на зачистке пробоев. А вот это уже интересно. В моем мире к местам сопряжения ходили только самые высокоранговые маги и охотники за трофеями. Соплякам и всяким дилетантам там было не место. А чтобы попасть в число избранных, предстояло пройти многолетний путь от первоначальной подготовки до оруженосца или помощника мага, и то был шанс не вернуться с первой вылазки. И только потом, после нескольких десятков успешных походов, твою кандидатуру рассматривали. Здесь же за достаточно подъемные для среднего аристократа деньги Предлагалось прогуляться по аномалиям и поохотиться на тварей, ну или пособирать артефакты, кому как нравится. Теперь вопросов, почему в болотном круглосуточные магазины и так много приезжих, у меня не осталось. Пройдясь по нескольким отделам и поспрашивав у торговцев о закупочных ценах, я решил заглянуть и в парочку мелких лавок. Логика подсказывала, что там условия могут быть лучше, и зайдя в первый же попавшийся на пути магазинчик, я в этом убедился. Выбор здесь оказался куда скромнее, но цены на закупку были выгоднее. Совсем на чуть-чуть, но все же. А вот товар на продажу в целом был дороже, хоть и отличался лучшим качеством, и второго такого же сложно было найти. «Речь идет о холодном оружии. Огнестрела в лавках не было, только в одной я увидел коробочки с разными типами патронов. Что больше всего меня порадовало, так это наличие всевозможных гильдий, занимающихся определенным видом деятельности и гарантирующим своим членам разные преференции. Уже отчаявшись найти лавку с нормальными ценами», Я взглянул на неприметную вывеску и довольно улыбнулся. На черной с обрамлением доске вычурными буквами значилось «Уникальные товары из Австро-Венгрии, Генрих Гаус младший». «Вот это я удачно прогулялся!»